Вот некоторые из этих мнений. Натуралист-естествоиспытатель Питер Скотт из Бирмингамского университета считает, что самым интересным на снимке является плавник, который ни на что не похож. Одно это дает основание предполагать, что в толще воды Лохнесса могут проживать неизвестные животные в количестве 20-30 штук. Джордж Зук, зоолог Смитсоновского института в Вашингтоне, считает, что снимки достаточно четкие для того, чтобы судить по ним, как выглядит неизвестное существо. Директор аквариума Новой Англии Джон Прескотт считает, наоборот, снимки слишком темные, они изображают что-то неопределенное. Директор музея сравнительной зоологии Гарвардского университета Кромптон говорит, что фотография убеждает его в существовании Несси. И, наконец, Ричард Лоренс, секретарь британского общества неопознанных летающих объектов, одержимый страстью во всем видеть следы инопланетян, совершенно серьезно утверждает, что в озере Лохнес существует колония внеземных существ, приводнившихся в Англии добрые сотню лет тому назад. «Ну что же, еще одно основание, чтобы поднять туристский бум», комментирует событие одни газеты. «Это попытка отвлечь внимание английского обывателя от сложных проблем, тяготеющих сегодня над страною», заявляет более серьезные органы печати. И хотя принято решение, строго запрещающее убивать или отлавливать неизвестных животных из озера Лохнес, вопрос о том, что называть неизвестным животным, не сдвинулся ни на фут. А ведь проблема, как говорится, не снята. Существуют факты, устные заверения, фотографии, кинограммы. Это не позволяет запросто отмахнуться от одного из наиболее устойчивых и таинственных случаев, к которому обязана прикоснуться подлинная наука, чтобы отбросить все наносное, рекламное мистическое. О лохнесской тайне написано несколько книг. Вот одна из них это более чем легенда. Книга издана в 1957 году, женой управляющего Календовским каналом, впадающим в озеро Лохнес, несс миссис Констанс Уайт. На протяжении многих лет она жила на берегу таинственного озера. В книге собраны 117 рассказов очевидцев, ссылки на 207 конкретных людей, которые видели Несси своими собственными глазами. Книга «Лохнесское чудовище», написанная Тимом Гинсдалем, анализирует около ста сообщений и рассказов свидетелей, авторитет которых нет основания подвергать сомнению. И что поразительно, облик чудовища во всех сообщениях сходен. Все свидетели наблюдали существо, а в некоторых случаях несколько существ одного рода, Спор можно вести только в отношении размеров животного, а не его внешнего вида. Семь наблюдений Несси были осуществлены на суше. И опять-таки нет оснований предполагать заведомую мистификацию. Вот что рассказывает Джон Коаней. Я и мой друг Михаэль Макнульти увидели существо посередине дороги на берегу озера. Она была размером между 8 и 12 футами, с шеей, похожей на любедину, однако более значительной величины. Тело показалось нам очень толстым, существо двигалось к нам под углом, поэтому трудно было сказать о его реальной длине. Мы могли его видеть очень ясно, несмотря на то, что животное при движении раскачивалось и сгибалось. Чудовище было темно-коричневого цвета с гладкой кожей. Глаза блестели. Я не могу сказать точно, заметила ли она нас, но оно быстро скользнув сквозь кусты, скрылось в воде. Кинокадры целой бригады английских исследователей